Из давнего дневника Ты сожмешься В комок неузнанно, И я тебе подоткну Пальто, Что под северного До южного Всем твоим полюсам тепло. Все летаем С тобой, летаем, Пристегнувшись одним ремнем, Завтрак в Риге, А ужин в Таллине. Там Вздремнем. Но на самой заброшенной трассе Снова примутся узнавать. И на их всесоюзное здрасте Крикнешь «Здравствуйте, Йо, вашу мать!». Но когда ты выходишь на сцену, У меня замирает в ушах. От такого высотного крена Аж земля из-под кресла ушла. За кулисами будет нашествие, толкотня, равнодушно и сумасшедше. В сантиметре пройдешь от меня, и я пойму, что погодка летная по едва приоткрытому рту, что курсируют самолеты на Одессу и в Иркуту.